Медузы и происхождение глаз и ушей. Подобно ответственному за развитие глаз гену ПАКС-6, который мы уже обсуждали, ПАКС-2, в свою очередь, один из главных генов, необходимых для развития ушей. Примечательно, что эти два гена довольно похожи. Это говорит о том, что глаза и уши, возможно, происходят от одних и тех же древнейших структур. Здесь нужно рассказать о кубомедузах. Они хорошо знают те, кто регулярно плавает в море у берегов Австралии, потому что эти медузы обладают необычайно сильным ядом. Они отличаются от большинства медуз тем, что имеют глаза больше 20 штук. Большинство из этих глаз – простые ямки, рассеянные в покровах, но несколько глаз, на удивление, похожи на наши. В них есть что-то вроде роговицы и даже хрусталика, а также похожая на нашу система иннервации. У медуз нет ни ПАКС-6, ни ПАКС-2. Эти гены возникли позже, чем медузы. Но у Куба-медуз мы находим нечто весьма примечательное. Ген, который отвечает у них за формирование глаз, не является ни геном ПАКС-6, ни геном ПАКС-2. но представляет собой как бы мозаичную смесь обоих этих генов. Иными словами, этот ген выглядит как примитивный вариант генов «ПАКС-6» и «ПАКС-2», свойственных другим животным. Важнейшие гены, управляющие развитием наших глаз и ушей, у более примитивных организмов, медуз, соответствуют единственному гену. Вы, быть может, спросите «Ну и что?». Но это довольно важный вывод. Древняя связь, которую мы обнаружили между генами ушей и глаз, помогает разобраться во многом из того, с чем сталкиваются в своей практике современные врачи. Многие из врожденных человеческих дефектов сказываются на обоих этих органах, и на глазах, и на ушах. И все это отражает нашу глубокую связь с такими существами, как ядовитая морская медуза.